16. Январь 12. Параграф 237. Сердце. Параграф 625. Книги живой этики «Беспредельность», часть 2, указанный учителем. Пусть исполнится закон жизни. Снимаются затворы. Ему принадлежит нахождение дверей счастья. Благодать помазания у них, и время наступило. Подготовка к будущему требует время. Каждый своим судом оправдается. И своим судом осудится. Оправдание в духе. Прими совет мой. Облик для мира нового утверждать на примере. Истину утвердим жизнью своей. Взял к себе, но небольшое дело сделал. Оставлен без внимания. Два знака вопроса. Ведущий образ владыки ведет к счастью всего человечества. Распнись, самость, на кресте подвига. Если тяжело здесь, то там еще тяжелее. На великих победных путях. Еще нет второго письма. Но будет. Только больные легкомыслием не понимают значения часа.